Я приняла вас издали за военного. Так и захотелось спросить, вы в каком полку служили? Викентий рассмеялся. Вот этого не надо. А то еще придется послужить за отечество. А мне очень не хочется, особенно теперь. А, впрочем, вы не ошиблись. Мой дед был военным. И прадед тоже. И меня самого вечно пытались втянуть в какие-то военные игры. То в инъязи приставали, уж когда в армию попал, если бы не отчим сидел бы сейчас в Афгане военным переводчиком. А ведь я не люблю ходить, честь отдавать. Я по натуре дикий степной волк и люблю свободу. Вот и профессию сменил, чтобы без начальников и командиров. Ну и кто вы теперь? Плейбой. — Шучу, шучу. Я художник, и еще пишу немного стихи, статьи, переводы. Денег мне много не надо, зато никто по голове не стучит. В подъезде кудрявце взял Лизу за руку и начал гладить ей пальцы. Лиза сделала вид, что не замечает этого. Викентий отворил дверь и, пропустив Лизу вперед, задержался на лестничной клетке что-то резко выговаривая Сергею. В комнате было довольно уютно. Правда, одна стена была совершенно пустая и белая. Там стоял мольберт и несколько картин, прислоненных одна к другой. На стенах тоже висели картины. Они Лизе понравились. Это были размытые городские пейзажи или очень странные, яркие, ни на что не похожие полотна с необычными девицами, напоминающими то ли кукол, то ли ядовитые цветы.